Глава 57. Лиза проснулась ни свет ни заря, и теперь наблюдала, как робкий солнечный свет вдыхает жизнь в нарисованные на обоях ивы. В такую рань ничто не нарушало утреннего спокойствия. Соседи сверху не расхаживали по комнате, из-за стенки не доносилась музыка, а в гостиной не бубнил телевизор. Тишина. Разве что Хорст еле слышно посапывал рядом. Лиза вот уже пятнадцать лет просыпалась в этой квартире. Пятнадцать лет воспоминаний, причем не обязательно плохих. Здесь она смотрела «Песочного человечка», детская телепередача, аналог «Спокойной ночи малыши», шестилетнем Руди на коленях. Устраивала за квадратным столом ужины вместе с отцом и Гердой, за которыми засиживались допоздна и много смеялись. На Рождество чокалось рюмкой шнапса с хорстом, когда Руди, восторженно дожидавшийся о Ваенахсмана, немецкого дедмороза Мороза, все-таки уходил спать. Притворно возмущалась, когда муж за настольной игрой ловил ее на жульничестве, а потом хватал на руки, перекидывал через плечо и уносил в комнату. Почему же сейчас, в самом конце пути, Лиза могла думать лишь о тех чудесных мгновениях, что провела здесь? Пять дней назад она вернулась с озера Флакензе с таким ощущением, будто отрубила себе руку. Хорст, верный себе, особо не удивился, что Лиза пришла домой без Руди. Она соврала, что сын решил провести выходные со своей девушкой, и муж легко купился. Лиза думала о Ренате, возлюбленной Руди, но боялась открыть ей правду. Было слишком опасно рассказывать, что его поставили перед выбором и не дали ему времени на размышления. Конечно, если считать, что через стену Руди всё-таки перебрался. Лиза никак не могла узнать точно. Сейчас и ему, и Ули было бы слишком рискованно с ней связываться. Нет, оставалось только верить, что Руди и Вольф беспрепятственно выехали в Западный Берлин. Именно эта вера и поддерживала в Лизе хоть какие-то силы, хотя в последнее время она едва не срывалась в слезы, скучая по сыну. Хорст со вздохом перекатился на спину, расслабленный и беззащитный во сне. Здесь, в постели, он всегда казался Лизе гораздо мягче, гораздо человечнее, чем тот полуробот, которого она видела днем. Когда они только-только поженились — Хорст еще показывал Лизе свою ранимую сторону, но со временем совсем очерствел. Сейчас, к 47 годам, он достиг своей цели, стал идейным партийцем, верным государству Иштази, человеком, который уж точно не сумел бы найти дорогу к сердцу Лизы. Между супругами стояло слишком много разных людей и мнений, чтобы выстроить по-настоящему крепкий брак. Лиза, осторожно положила руку Хорсту на грудь. Тот довольно выдохнул, открыл глаза и хриплым голосом спросил «Что такое?» «Ничего, Хорст». Она чмокнула его в щеку. «Ничего». Когда Хорст ушел на работу, Лиза достала сумочку и сложила туда самое необходимое. Фотографии Руди, отца и Герды — и письмо, которое Пауль отдал ей в день своей свадьбы с Анной. Лиза заколебалась, стоит ли оставлять мужу какое-то послание, но в итоге решила этого не делать. Что тут скажешь, если ее поступки будут говорить громче и яснее любых слов? Напоследок она оглядела квартиру и посмотрела на часы. Было пока достаточно рано, чтобы на маленьком Трабанте влиться в утренний час пик и смешаться с тысячами других снующих по городу машин, направляясь на Флакензе, чтобы встретиться там с Вольфом. Лиза вспомнила про свое скромное ателье, которое придется бросить. Незаконченные заказы так и останутся висеть на вешалках в ожидании, когда придет другая портниха и дошьёт их. Клиентки не поймут, с чего вдруг Лиза решила сбежать, но вот Герда точно примет её сторону. Лиза взяла ключи от машины и тут же застыла, как изваяние. В дверь постучали. Пришлось открывать. Не прыгать же с седьмого этажа, тем более что незваный гость наверняка слышал, как она копошилась в прихожей. Дрожащими руками Лиза распахнула дверь. «Доброе утро! Прости, что так рано!» Пауль нерешительно умолк, и хотя Лиза понимала, что он ждёт приглашения войти, она была слишком потрясена и не могла стряхнуть оцепенение. Он с мрачным видом склонил голову набок. «Я бы предпочёл не вести такие разговоры в подъезде. Можно войти?» Лиза провела его в гостиную, ужасаясь тому, как официально брат держится. «Они ведь не виделись с того дня, когда Руди выпустили из исплет Цензея». «Может, ничего и не случилось?» — в отчаянии думала она. «Вдруг он просто заскочил за Сахаром». «Я правильно понимаю, что Хорст ушел на работу?» Пауль по пути окинул взглядом коридор. «Ты же его знаешь?» — сухо хохотнула Лиза. «Он жаворонок?» «Верно», — брат вскинул подбородок, обшаривая глазами квартиру. «А Руди?» Ты ведь уже несколько дней его не видела, так?» Врать не имело смысла. Тем более Паулю, который даже после стольких лет знал ее лучше прочих. На мгновение ей почудилось, что она опять сидит в той допросной, и брат придвигает к ней напечатанную на машинке присягу. И как Лиза снова оказалась в той же ситуации, на пороге будущего, дорогу к которому преграждает ей родной брат?» Однако нынешний Пауль изрядно отличался от прошлого. Теперь он сутулился, в глазах поселилась неуверенность. Лиза шагнула к нему поближе и поняла, что он так тщетно пытался скрыть. Пауль именно спрашивал, где Руди, и действительно не знал точного ответа. Лиза не сомневалась, если бы сына поймали на границе, брат сейчас вел бы себя совсем иначе. Или он блефует? Да какая разница? Она и так однажды своей подписью обменяла собственную жизнь на сына. Но раз Руди уже спокойно перебрался в Западный Берлин, Пауль больше не имеет над ней никакой власти и не может ничем ее шантажировать. Лиза закрыла глаза, чувствуя, как на нее накатывает блаженная волна облегчения. «Значит, он с Ули. Отлично». «И это после всего того, что я для тебя сделал», — пробормотал Пауль, слегка переменившись в лице. «Сколько любви я тебе дал, и вот как ты мне отплатила». Он опять сел на своего конька, но Лиза только сейчас по-настоящему услышала смысл его слов. «Какой любви?» — парировала она. «Разве то, что ты со мной сделал, это любовь, Пауль?» «Я тебя защищал!» Багровея на глазах, брат шагнул вперед, затем еще, и Лиза попятилась. «Я от столького тебя защищал, Лиза! От тюрьмы, от разлуки с ребенком, от твоей безрассудности! Я заботился о нашем отце! Я нашел тебе хорошего мужа! Я постарался, чтобы тебе дали работу в ателье, а не отправили на фабрику!» Он осекся и провел рукой по волосам, по-прежнему светлым и густым, не проплешинки, прямо как в двадцать. «Да если бы ты знала, сколько всего я для тебя сделал за эти годы! Я тебе слова дурного не сказал, а ты мне отвечала только злобой и презрением, а я ведь ничего не просил, хотел только, чтобы ты была счастлива!» Она и так за годы наслушалась речей братца, поэтому сочла, что теперь пришла его очередь а я никогда не была счастлива». Лиза почувствовала, что внутри вот-вот прорвет плотину, и все эмоции, которые она с таким колоссальным трудом держала в себе, выплеснутся наружу. Раньше она боялась проявлять свои чувства. Вдруг ее оттолкнут, вдруг она подвергнет себя и сына опасности, но сейчас страх улетучился. «Я не была счастлива ни дня с тех пор, как построили стену. «Ты отнял у меня целую жизнь, которую я могла прожить счастливо!» Она вскинула голову, трепеща от убежденности в собственной правоте. «Вместо нее мне досталась та жизнь, которую ты мне навязал, Пауль! Я ее не выбирала!» Брат вытаращился на нее и так потемнел лицом, что Лиза испугалась, что брат охватил удар. «Но я... Я же тебя оберегал!» Неужели он и вправду не видел разницы? В детстве Пауль всегда спасал Лизу от ночных кошмаров и от обидчиков, всегда готов был явиться к ней рыцарем в сияющих доспехах, и она знала, что он именно поэтому и стал полицейским. О войне она ничего не помнила, но брат тогда был уже достаточно большим, чтобы понимать, каково всем пришлось в последние отчаянные дни когда Красная Армия вошла в Берлин и началась страшная резня, и все из-за высокомерия и гордыни старшего поколения. Пауль физически не мог прекратить разразившийся хаос, но те времена врезались ему в память и повлияли на то, какие представления у мальчика сложились о благородстве. За последние годы сердце Лизы обросло каменной коркой, но сейчас броня пошла трещинами — От жалости Пауль пустился геройствовать от отчаяния, которое и руководило им всю жизнь. Отчаяние превратило Пауля в монстра, а он принял свою одержимость за любовь к сестре. Я не просила меня защищать, наконец выдавила лиза. Последние двадцать лет я задыхалась под твоим контролем. Он убивает меня Пауль и мог убить и моего сына. К своему изумлению, после этого откровения она вдруг перестала дрожать. «Пауль, пожалуйста, отпусти меня к моей семье». «Твоя семья — это я», — поморщился тот, и она услышала интонации мальчика, который когда-то поклялся, что впредь не будет чувствовать себя беспомощным. «Когда ты между мной и государством выбрал государство, то потерял право называться моим братом», припечатала Лиза, хотя сердце у нее разрывалось от сочувствия к Паулю. «А теперь я между тобой и своей семьей выбираю семью. Пора тебе меня отпустить». Пауль стоял между ней и выходом, невыносимо потерянный и раздавленный. Он схватился за косяк двери, ведущей из коридора в гостиную, пытаясь вернуть себе уверенность, а Лиза покосилась на висящие на соседней стене часы. Время утекало сквозь пальцы, ей уже пора было встретиться с Вольфом. Она натянула на плечо ремешок сумки и шагнула к двери, потом еще, грозно поглядывая на брата, чтобы не смел ей мешать.